Спустя полчаса мы уже сидели на террасе, подтягивали холодные коктейли, курили сигары и обсуждали текущую ситуацию. «Тихая и мирная была страна», — рассказал Колян. «Никаких волнений, хунт, переворотов, в которые так любят играть латиносы. Здесь это никому нафиг не нужно. Маленькое аграрное государство. Достаточно небогатое, чтобы на доллары здесь можно было купить многое». Этот домик мне обошелся всего в 20 тысяч. Плюс десятка на модернизацию и ремонт. Я тут небольшой кусок леса прикупил. Живу спокойно. Красным деревом торгую помаленьку. А полгода назад начала твориться какая-то хрень. «Какая именно хрень?» – спросил Владимир. «Твой ГБшник тебе не рассказывал?» «Я думал, мы уже разобрались, что я не ГБшник», – сказал я. И вообще, это уже больше десяти лет, как ФСБ называется. «Как ты трамвай не называй, летать он все равно не будет», — сказал Колян. «Ладно, я верю, что ты не ГБшник. ГБшникам такие сложные легенды не нужны. Грохнули бы по и все дела». «С тех пор, как ты уехал, у нас два президента сменилось», — сказал Владимир. «Тебя уже никто не ищет. Или ты золото партии с собой прихватил». «Было бы у меня золото-партия, не здесь бы я сидел», — хохотнул Колян. «Короче, примерно полгода назад случилось тут нехилое землетрясение. Причем со светомузыкой. Что-то в джунглях полыхнуло очень сильно. На от цветы были. Сначала думали метеорит». «Но это был не метеорит», — сказал я. «Откуда знаешь?» — насторожился Колян. «Догадываюсь». Если бы это был метеорит, кратер со спутника было бы видно, не то что с самолета. Холден бы мне про это уже давно выложил. Да, не метеорит, согласился Колян. Пожара, как выяснилось, тоже не было. Правительство туда пару экспедиций посылало. Ничего, кроме поваленных деревьев, не нашли. И тех немного. В общем, решили списать все на подземный толчок. А светомузыку объяснили чем-то вроде локального оптического феномена вроде северного сияния только в тропиках. Потом индейцы стали какие-то сказки рассказывать. Не городские индейцы, и даже не те, мимо которых вы сегодня проезжали, дикие индейцы, которые в джунглях живут, и с соседлыми индейцами иногда пересекается по поводу товарообмена. Стали они рассказывать сказки, что поселились в джунглях новые боги. Невнятно так. Короче, никто им естественно не поверил. И помало ли что дикарям померещилось. Но у индейцев нашли вот это. Колян сунул руку в карман и выложил на стол круглый кусок металла. Металл ярко блестел на солнце. «Золотой испанский дублон времен Кортеса», — пояснил Колян. «При том, что самого Кортеса в здешних краях никогда не было». «Мало ли как сюда монету занесло», — возразил Владимир. «Времени-то прошло достаточно». «Это да», — согласился Колян. «Только золото оказалось очень высокой пробы. Из такого даже ювелирные украшения не делают не то, что монеты». «Фальшивка?» — уточнил Владимир. «Фальшивка, но более качественная, чем оригинал». «Мало ли мистификаторов», — сказал Владимир. «Кто-то решил пошутить. Пусть и дорого, но за свои деньги». «Над индейцами», — усомнился Колян. Эти монеты чисто случайно на свет выплыли, их немного, штук 50 не больше. Мне моя в три сотни баксов обошлась, и это еще считается дешево. Может быть, индейцы вам просто не все показали? «Исключено», — сказал Колян. Бесхитростные они ребята, истинную цену этим монетам все равно не знали. Когда у них спрашивали, где они взяли деньги, индейцы ответили, что боги им подарили. Те самые. «Было бы логично попросить этих индейцев отвезти кого-нибудь к тем богам», — сказал Владимир. Холденса товарищи давно бы до этого додумался. «Были экспедиции», — сказал Колян. «Сначала просто любопытные лазили, потом правительство парочку снарядило, потом разведчики всех мастей подтянулись». «Никто не вернулся?» — спросил Владимир. «Все вернулись», — сказал Колян, — «но никто ничего не нашел». Индийцы объясняют это тем, что новые боги – это индейские боги, и чужим они не видны. А чужими они даже городских индейцев считают. Бред какой-то, сказал Владимир. Это еще не все, сказал Колян. Землетрясений больше не было, но светомузыка продолжается и по сей день. Полыхает знатно, причем каждые две недели, под утро. И продолжается эта фигня от пяти до двадцати секунд. Индейцы утверждают, что таким образом сошедшие на землю боги общаются с теми богами, кто остался там. Колян ткнул пальцем в небо. Попал. Более того, самые старые из них говорят, что такая фигня здесь уже случалась. Когда? Уточнил Владимир. Примерно сто лет назад. Их версия гласит, что тогда индейцы чем-то обидели богов, и те ушли на время, чтобы вернуться, когда люди станут более совершенными. Они большие оптимисты, если вернулись так быстро, — заметил Владимир. А вот насчет ста лет — сомнительно. Неужели есть такие, кто на самом деле это помнит? Древние индейские предания передаются из уст в устах, — хмыкнул Колян. Конечно, точные сроки не подгонишь, календарей у индейцев нет до сих пор. В смысле цивилизованных календарей. А когда переводишь что-то из системы их мер в нашу, данные могут быть неточны. А как часто тут вообще бывает землетрясения? – спросил я. За все то время, что я здесь живу, было только одно, – сказал Колян. Что было раньше, не знаю. Я не интересовался подобной статистикой. Холден ею, наверняка, интересовался. Жалко, что я прошляпил папку шефа Маркиса. Наверняка там все это было. Вернусь в город, надо заново исходить. «Теперь-то я уж, по крайней мере, буду знать, что искать во всех этих документах». «Понятно одно, в стране становится неспокойно», — сказал Колян. «Если в ближайшие полгода все это не устаканится, надо сворачивать свой бизнес и перебираться в другое место. В Эквадор, например. Собственно, по этому поводу я и хотел с тобой поговорить». Колян выразительно посмотрел на Владимира. Лёг ты погуляй где-нибудь, мы о наших делах, скорбных, поколякаем, сказал Владимир. «Весь дом в твоем распоряжении, ГБшник», — ухмыльнулся Колян. «Несусь я только в те комнаты, которые закрыты на ключ. Там я храню трупы своих бывших жен и особо любопытных гостей». «Понятно, Маркиз», — сказал я, — «и ушел куда-нибудь погулять. Впрочем, свой коктейль и сигару я с собой прихватил».